кончая вечно голодным зверем, который зверем то можно назвать чисто условно по старой памяти. А память, что-то хорошая, подсказывала, что если в тумане что-то горело, тяжело горело нехотя, то те же суслики ближе, чем на сотни метров, не подойдут к огню. От собаки дело другое. Когда-то домашние, прирученные, помнили, что такое огонь. А что такое огонь? Правильно, огонь это человек, это мясо двуногой и прямоходящий. пламятое дело прибивалось через пласты тумана, тусклыми красными языками и приковывая внимание. Он кинул задумчивый взгляд на браслет голыма, но самого огня была аномалия, новая и непонятная. Немного нужно ума, чтобы вместить простую истину. Все новое в зоне предельно опасно. Опасно, потому дорого. Закинув винтовку за спину, он осторожно начал спускаться по склону. Первое. Голом тихо пискнул, привлекая внимание, и включил голосовой интерфейс. Впереди высокая концентрация износей. Метров через 10. Лучше одеть защиту. Звездочет спешно натянул маску. Надо быть полным идиотом, чтобы игнорировать предупреждение Голома. Голом существо доброе, полезное. Язык не поворачивается, а называть его изделием. Сколько народу погибло, пока не появились первые голома и не счесть. Зона не постоянно изменчива, не и на совершенно ровном и безопасном месте может за считанные секунды из ничего возникнуть аномалия, и не предугадать и почувствовать их появление невозможно. Поэтому в зоне нет нахоженных и безопасных тропулей маршрутов, и полагаться тут можно только на свое чутье и на надежность голомов, которые со временем стали в какой-то мере разумны обретая подобие личности и характер. И заслуга или этому гению ученых, или случайно обередшего в аномальных полях интеллекта электроники, никто так и не знал. Конечно, бывают особо опасные участки, где голы отключались, засыпали, как говорили опытные проводники, но в большинстве они исправно охраняли хозяина и работали на совесть. Слушая подсказки и внимательно прислушиваясь к себе и настороженно ощупывая глазами предрассветную темень, Звездочет благополучно проскользнул сквозь аномальный участок едкого дыма, несколько раз выстрелил, отгоняя подтягивающиеся капушки стая собак. Среди чадящих тяжелым черным дымом колес лежал прокинутый на бок древний газик, насквозь продырявленный и оплавленный, словно гигантской сваркой. Вокруг темными мешками валились трупы, какое уж то сомнение, если машина разорвала на куски. Он быстро осмотрел несколько ближайших тел, Не спуская глаз к кусту, и в нетерпении кружила стая. Никаких опознавательных знаков на серой мешковатой одежде не было. Вернее, раньше они были, но и грубо спороли. Сталкер рванул воротик на одном из тел. Прости, приятель, времени мало. Обязательных опознавательных жетонов тоже не было, но голому прямо обещал, указывая на присутствие источника энергии. Звездочет тихо выругался, отполз дальше и начал осматривать оставшиеся трупы. Всплеск, всплеск, Заверещал в ушах голым. Сталкер рывком отскочил от тела, перекатился через плечо и оказался за раскаленным, потрескающим от жара бортом машины. Не бог есть какое, но укрытие. Между тем, лежащее тело вздрогнуло и послышался приглушенный, едва различимый кашель. звездачок кинул настороженный взгляд на браслет, на голе молчал, будто и не вопил несколько секунд назад о всплеске. «Ладно, посмотрим». Осторожно продвигаясь вперед по скользкой туманной траве, готовый каждую секунду отскочить, он подполз к человеку. Эге да ты никак как точно живой. Я уж подумал, на зомби обугленного попал». Он растянул дрожащими руками серый затертый комбинезон и нащупал опознавательный жетон. Странный такой жетон, включенный в режиме маячка. Человек открыл мутную боль глаза и вдруг схватил его за рукав. «Севастополь, кот Севастополь!»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 Сгибаясь под тяжестью тела, он начал медленно отходить, не спуская глаз из стаи, что заволновалась, засветилась, смотря на то, как уменьшается их продовольственный запас. Из кустов показалась безобразная лобастая морда, сверепок лацанного острыми клыками, скрылась в темноте. Стая пришла в движение, серотени растворились в лесу, образуя стремительно сужающееся кольцо. — Там же на всех хватит, не стоит лезть под пулю. «Не факт, что вы нас достанете, а от своих не досчитаетесь, это точно!» – прокричал сталкер рассветной темен леса. Лес впитал крик и снова навалился со всех сторон влажной предрассветной тяжестью. Звездочет на ходу одной рукой сложил приклад, чтобы можно было стрелять на скидку, другой придерживая человека, но не останавливал движения. Останавливаться было нельзя, остановишься и все, тебя уже нет. В тени все все ближе, звездочет прислонился к поросшей нхон гигантской сосне, выхватил из-под пару гранат и бросил за спину. Полыхнуло пламя, во все стороны рвануло веером осколково, раздалось пронзительное вежуржань и стая резко сбросила ход. Уходи, донеслась приглашенная мысль волколака. Собирай живого и уходи. Сейчас мы вас не троним. И и забрать в воздухе потянуло острую кислотную гарию и свежей кровью, наросивший туман тусклым богровым облаком, который будет висеть еще несколько часов, скрывая пиршество собачьей стаи. с спуленул противный кислый привкус и хлынулся, и, прислушиваясь к подсказкам голыма, спешно побрел в направлении полуразрушенной фермы, даяющей провалами окон. Он не сомневался, однажды стая предъявит ему счет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 А что сейчас? Сейчас остались лишь редкие, раскормленные вороны, не попавшие в спирали, не оглашающие окрестности надсадным хриплым карканьем, А про топори лучше вообще не вспоминать. И все вокруг серое, блеклое, скрытое за тяжелыми пластами тумана и низких облаков, из которых то и гляди пойдет снег, и это в конце мая». Но тут все известные законы летят вверх тормашками, сминая убогое человеческое представление о природе вещей и о нем самом, самозванном венцетворении, перестраивая реальность по своему усмотрению и не ставя никого в известность. Так что снег тут вполне может чередоваться с ярким и летним солнцем, которое тут же сменялось нудным серым дождем и густым туманом, активным кислотным туманом, в который лучше без нужды не соваться. Звездочат доковылял к ферме, осторожно спустил человека на землю, при в углу полуразрушенной разрушенной кирпичной постройки и направился в глубь Конечно, оставлять раненого одного явно не стоило, но не тащить же его на своем горбу прямо в гости к тушам, которые страсть как любили селиться в таких вот заваленных. Может еще помнили, что тут сытно кормили, вот и ждали, когда корм придет сам. Он протеснулся мимо мерцающего по пресса, который висел в ожидании очередного ротозея, желая спрессовать его в плотный ком мяса, снаряжения и железа, и быстро отпрыгнул в сторону от входа, в котором он представлял отличные мишень. Глаза быстро привыкли к полутьме, которые ярко зияли провалы серого предрассветного неба. Под стенами валились пласты слежавшиеся, лежавшейся, с годами в труху прелой соломы. Несколько кособоких кубиков, произведенных и отброшенных в сторону прессы, которые, надо сказать, хранились длительное время в полной сохранности и не поддавались к разложению. Поэтому сталкеры частенько пускали под пресс освежеванную тушу, которая еще не успела насосаться радиацией и, будучи выброшенной из аномалии, представлялась идеально обработанный конечный полуфабрикат размером чуть меньше футбольного мяча. И что особо ценно, весело, примерно столько же. Она за пределами зоны аномальной энергии быстро исчезала, и кубик сгнивал за несколько часов, так что о прессовом производстве в промышленных масштабах оставалось только мечтать. углу что-то заворочилось, и страхи на него ставились глаза туши. Некоторое время она оценивала собственные силы, а потом сочла за не связываться и с истошным воплем метнулась к провалу в пахнула озоном и ударевшая туша разрядила на себя розетку, высевшую как раз в центре дыры. А розетка порядочно выдохлась, когда туша завопила еще сильнее и ломнулась зарость репейника, которыми густо зарос был вший колхозный двор. Звезда чуть на потолок, выиская взглядом свисающих топырей, но их там, слава богу, не оказалось. «Ну и отлично!» Под ногами заскрипело крошево битого кирпича, и он вылез в провал стены вслед за тушей. Розетку можно было не брать в счет. Пройдет еще несколько дней, пока она снова зарядится. Обследовав ферму со всех сторон, он перетащил туда то раненого и развел костер. Здесь можно разводить его не опасаясь. Только начиналась нейтральная территория, вдобавок он отлично отпугивал многих любителей человечины. Да и туман не совался туда, где горело пламя. Брикет топливо давал ровное жаркое пламя. счет отогрел озябшие руки и осмотрел раненого. Человек дышал равнее, Смертельная бледность исчезла с его лица, и он спал глубоким сном. Действий стимулятор продлится еще несколько часов. За это время Сталкер успеет дотащить его в лагерь а там будет видно. Голым тихо пискнул, привлекая внимание. Что там у тебя? Я поймал волну военных. С солнце туман наполз в лес, и помехи исчезли. Под носом сейчас врата вербина, вина. Нужно выйти на связь. Не стоит хоть с пропуском. У нас все нормально, но. Вербин, тот еще тип, может послать пулю в спину и списать все на случай. Хотя, с другой стороны, раненого надо быстрее доставить в лагерь. Ладно, давай связь, и там посмотрим. Раздалось шипение его в эфире. Спустя мгновение раздался искаженный помехами и треском голос Вербина. «Все еще считаешь звезды, сталкер? Как ночь урожайная? Много собрал?» «Да есть маленько, Хотя какие тут звезды? Всю ночь лила, как из ведра. Разговор есть. Ох ты!» «Прямо-таки разговор!» «Из каких это пор звезд первым идет на попятные на перемирие?» «Обстоятельства, капитан, обстоятельства. Человека я подобрал не из наших, но при жетоне. Значит, легал. А жетон, между прочим, странный такой. Я таких не видел, а видел и их немало. «Ну а от меня что требуется? Я тут каким боком?» «Ранен он сильно. А у меня на плечах висит стая. Его надо быстрее доставить в лагерь или его расположение части. Скажем так, ты нам джип, а я тебе звезду. Она очень может скатиться на твои погоны за предоставление важной информации. Ты же мне поверь, меня ну нюхнет такие дела. Вербин несколько мгновений раздумал Ладно, звездочет, сочтемся. Где ты сейчас? На старой ферме. От вашего старой рукой подать. Дорога к ферме с моей стороны чистая, я проверял. Жди, Вербин резко оборвал связь. Можно было не сомневаться, что обещанный джип будет. Во всяком случае риск минимален, а выгода очевидна. Второе. Минут через пятнадцать послышалось мерное урчание двигателя. К ферме осторожно подполз бронированный армейский джип, из которого, выхватив стволы, выскочило несколько обтянутых камуфляж солдат. «Здорово, Вахид!» – натянуло улыбнулся звездочет. «Чего такой нервный? Я же сказал, тут чисто. «Нет, не стоит заходить. Попадешь аккурат под пресс». Вахид застыл на месте, а потом осторожно перенес вес на заднюю ногу и отошел назад. «И ты позволил бы мне в под пресс?» «Ты увидел костерок ухода, расслабился и решил, что опасности нет?» «Картина туристу со сновым лесу Только полный идиот будет разводить костер в аномалии». «Верно?» «Тот хмуро кивнул и глазами указал на раненого». «Этот? И где ты его откопал? Он сам». Откопал в одной дне очень далекой стороне. За темным лесом лежит такая сказочная ложбинка. В ложбинке лежит волшебный газик, окрытый едким плотоядным туманом, весь раздолбанный нафиг и оккупированный зубастыми зайчиками. Или собачками. Там сейчас кто кого поймает, от того и съест. Понятно. Хватит это наш сектор, но я теперь туда точно не сунусь. Звездочет вытащил раненого из фермы и передал солдатам. Которая, уложив его носилки, волокли в просторную чрево машины. Тот пулеметчик дал очередь по кустам, в которых что-то шефернулось. «Побереги патрона, это всего лишь туши. Я в розетке долбанула, а и шевелится. Все же прочее в вашем присутствии любит замереть и не дышать, лопить его все без разбору». Солдаты заржали плоской шуткой и живо запрыгнули в машину. «Это та -то старая?» А ты на танцы пригласить собрался, или как... «Ну, того под конвейер можно бы. Чего зря от пропадать -то? Добро пропадать-то?» «Добро — это народное, Бирьянов, если ты не понял. Пусть она народное и принадлежит народу». «Ага, как же! Консервы тушь периметровая. Употреблять под спиртом во избежание заражения. Количество рентген такое-то. Рекомендовано Минздравом для дошкольных учреждений». Джип завелся и, извиняя контуром аномальной защиты, направился в сторону блокпоста. По дороге весело тряхло на ухабах, и, несмотря на опасность их откусить, закил некоторые некоторых зачесались новой силой. — Скажи, звезда Чуат, ходят слухи, будто ты из разжалованных, из высшего состава. — Ты давно служишь? — поднял на молодого бойца, уставшего вспыленные глаза, сталкер. — Почти год, — приосанился молодой, удобнее устраивая автомат. — И много ты здесь генерала видел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 железная ферма которого были сплошь вьющимися растениями, среди которых было тяжело заметить сливающийся с зеленью блокпост. Джип остановился, однако мотор не глушили. Сталкер бешонно выскользнул из салона и подошел к Мурму вербину. «Здравия желаю, капитан. И тебе не кашлять. Как доехали?» «Нормально доехали. Малость трясло. Да и в темень чуть не въехал твой водила». «Инил бы ты его, капитан. не равен час и технику загробишь. И людей положишь. А ехали-то всего ничего». «Сменю. чего не сменить?» – кивнул Вербин, изучая колючими глазами проштрафившегося. «Раненый как? Говорить сможет? Завезем к старику? Сможет». «Не получится к сейчас к старику. Прорыв. Только-только сообщили, что безвесть накрыла периметр, после чего умолкали. Вот такие вот дела». «А вот он, периметр, пинокль виден, а у меня одни желторотики под штыками, так что сам понимаешь». «Хорошо, капитан, доберусь, доставлю ее в лагерь новичков, он сейчас в стороне, и двину к периметру». «Да, с Бог, свидимся, и не поминай рехом, если что». Вербин развернулся на каблуках. «Ранена она обочина, по местам, быстрее, быстрее, шевелись!» Звездочат проводил глазами отъезжающие машины и посмотрел на черную кляксу, расползающуюся от самого горизонта. Безвесть – это очень плохо, главное успеть, потому что если накроет безвесть, главное успеть. Там будь что будет, помочь можно только живым, оплакивать оплакивать погибших будем после. Он в который раз за это утро взгромоздил человеку на спину и почти бегом кинулся к лагерю. Лагерь, перевалочная база сталкеров-новичков, словно вымер. Ветер гулял по улицам маленького хуторка, забывая в выбитых огоньцах, поднимая сухую боль и шурша ломкими заростями бурьяна, заполонившего когда-то ухоженные огороды. Сначала эти зарости, прибежище неумеро расплодившихся хищных тварей, периодически сжигали, но они упрямо вылезали из-под земли в гораздо большем количестве потом плюнули и оставили в качестве учебного пособия, однако же отстрелива особо прожорливых представителей. Звездочет, настороженно поглядывая по сторонам, миновал хуторок и вышел к малозаметному в заростях крапивы бункеру. Благо толстенная металлическая дверь была открыта. Берег местный приемщик закрывал ее в самый последний момент, чтобы человек, оказавшийся на улице во время прорыва, мог спастись. Прикрыв за собой дверь и спустившись по витым бетонным ступенькам, Освещенным тусклыми лампочкой нормальной защиты, звездочет оказался в бункере приемщика. Бирюк, пожилой располневший тип, с хитрыми бегающими глазками, недовольно уставился на звездочета Что притащил? — тело. Подобрал ночью с грузовика в ложбине. Да, — так ко мне за каким лядом притащил? Выбросил бы с собакам. Волколак так не хотел выступать Пришлось потрепать стаю и остаться в долгу. Кроме того, он живой и при жетоне. — Ну так и вози с ним сам. У меня и так дело не в правой Еще и весть пожаловал. Слава богу, боком прошла. Бирюк мелко перекрестился. — На каждое тело аптечек ведь не напасешься. А мне, между прочим, за каждую использованную аптечку комендатуру надо протокол составлять со сдачей этой самой использованной аптечки. — Бирюк, я заплачу. Холодным голосом произнес звездочет. Продай аптечку, я знаю, у тебя есть неучтенный. «Да кто он тебе такой, брат, что ли?» Сморщился Бирюк. «Что ты так на него тратишься?» Жетоны у него интересные. А такие жетоны? Да еще и Севастополь, бреду вспоминал. «Севастополь? Так чего ж ты раньше-то молчал?» Заревел приемщик, сметая со стола рухлить. «Сюда давай!» что-то опустил раненого на стол. Бирюк живо расстегнул воротник, осмотрел жетон, крякнул и подсоединял к руке браслет медицинского диагноста. Тут и без того тусклое освещение пригасло, подвал изрядно и из потолка посыпалась бетонная крошка. «Никак, полями обстрел начали!» Стревоженно поднял голову Бирюк. «Видать, совсем туго стало. Тополь такая штука, каждый в копеечку!»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 автоматически закрылась, как только топологическими локализаторами периметр начали перепахивать. — А что, боишься кого? Та — Тоже живых так я, знаешь, бояться не привык. Всяко на своем веку успел повидать об отвертвых. Ты что тут за демагогию разводишь, Бирюк? Что за мракобесие? Тысячу лет тебя знаю, а не замечал за тобой. Мона икона прицепил, тоже мне член КПСС. Бирюк хотел было что-то ответить. Но в этот момент подвал подбросило сильнее, лампочки тускло мигнув погасли, осталось гореть лишь панель медицинского диагноза. Шаркающие шаги раздались ближе, бирюк шумно сглотнул, а звездочет молча передернул затвор. Третье. Из-за угла показался дрожащий огонек, шаги раздались совсем рядом, и звездочету погрозила прикрывающую свечу узловатая старческая рука спрящий рожье, сынок, неравен час, чего мой Звездочет пораженно смотрел на сухонькую, опрятную старушку в цветастом платке, что прошла мимо него тяжелым шаркающим шагом к полкам. «Бирюк, что это?» — побелевшими губами прошептал сталкер. «Эт, расковья полна, здешняя хозяйка!» — скривился досадливо Бирюк. «Всю кровь уже мне выпила!» в самом деле посронился с толк и рассматривая старушку которая что- то искала на полке ну пляж она мне всю уже проела. бывает находит что то на нее стоят значит из могилы бродит и не зомби какой нибудь не выворотник а самые что ни на есть сначала думал это она мне пьяну видится Бывало, во время прорыва как на пьесе до зеленых чертей не к месту быть сказано Да и чего и похуже. А тут смотрю, росит трезвый. А опять вон обродит, дар все ругается, что заставил ее погребок железаками. Вначале думал артефакты, будь они неладные ее притягивают. Ниже нас ведь еще один уровень. Знатный такой, свинцованный, в несколько метров толщиной куда все артефакты, что ваш брат-сталкер из зоны в здешнем секторе находит, и встает в государство закровное, складывается после детальной описи. Ну, они потом забираются несколько раз в месяц специальной бронидурой, что приезжает в сопровождении танковой колонны висящего периметра вертолетное прикрытие. Да что я тебе как новичку зеленым рассказываю? Сам все знаешь лучше меня. Так вот, заходит ко мне однажды просковья Павлова и раз... Да и положи на стол прошку, красивую такую, а она такая мимо прошла, да и сказала убрать эту пакость. Ты ждется она у меня. Найду ее в могилку, да и забью вот такой вот осеновый кол. Да ты не как естественный испытатель решил записаться. Что ваша наука, сынок, на вдруг бросил от полки просковья Павла. Всю землю перепахали, испоганили и качали». Вот и не лежит на земле, так мало земли, За небо взялись, конец света на дворе, Одна темень пожирает другую. А люди что-ж. Раз и нет людей, исчез, вот и не было никогда. Вот то ждетесь, оглотит восьма бездомная, Где ни света. Не пробовали, сказать, бабушка, а как она на этом свете? Прошептал звездочет, прислушиваясь к голою содроганием земли. По-разному, сынок, кому как Господь Христит, так и есть. А вы Бога видели? Поздно о Боге Но хорошо, хоть теперь царь то, -то открыли. Не видела я сынок. «Куда мне Вот, выпей!» Она протянула темную склянку, которая, видимо, искала на полке. Сталкер послушно взял бутыль и хотел было прикоснуться к старческой руке, но пальцы поймали в воздух. А да ты пей, пей, ему дай!» Она кивнула на распростертого на столе человека. Звездочет процедил сквозь зубы горькую жидкость, что вспыхнув огнем зазвенело, принеся непонятную легкость. Мир завертелся перед глазами, послышалось непонятное шуршание, будто по помех в эфире. Между тем Прасковья Павловна прошла мимо резинувшего рыб-бирюка, погрозила ему пальцем и положила призрачную руку на лоб раненого. «Нет ему покоя ни на небе, ни на земле, ни прикаянный он, ни к мертвым не берут». Их же уже не пускают. Почва перестала сотрясаться, Медленно зарделся тусклый аварийный свет, И старушка начала таять. Чистая душа, Как белый лист чистый, Что напишите на нем, то и будет. Лишь он один знает. Но что сказала Просковья Павловна, Они не расслышали, Цепь аномальной защиты вспыхнула, И та исчезла. «Тьфу, ты на вождение!» — сплюнул приемщик. «И почудится такое!» Отставной молча указал на темную бутыль и берег прикрыл рот. «В общем, сделаем вид, что ничего не было. Незачем людям знать, что здесь творилось, особенно когда небо с земля перемешалось. Психика, она ведь тоже не железная имеет свои пределы. Хватит нам и зомбей с выворотниками». «Ну а с этим? С непрекаянным что?» «Аппарат фиксирует кому?» «Корат между небом и землей!» «Зубы ему разожми!» Бирюк кряхтя разжал лежащему зубу, и звездочет выцедил ему в рот остатки остров, пахнущей травами жидкости. «И что теперь?» «Ты, Бирюк, главное помалкивай. Для тебя и звездочет, и не более. Думаю, тебе ясно?» «А что ж тут не ясно?» «Видать, наверху лучше знаешь что да как. И сдается мне, не придет больше просковая пална, мири душе». А ведь даже привязаться успел к ней. Вредная, как и моя покойная супруга из того самого Севастополя. Он, горестно склонил голову. Ты ведь первый, кому она, кроме меня, показалась. Так что даже и захочу рассказать, все равно не поверит. Еще и насмех поднимут, скажут, совсем сбрендил на старости лет. Наверху глухло, щелкнули засов, выходя из пазов, уведомляя, что прямая угроза миновала и можно выходить наружу. Незаметно включилась потрепанная, видавшая виды радио, где комендатор передавал последние известия и тартас. «Берег, старый хрыч!» – донеслось из рации. «Ты как там? Жив? Жив я! Что мне станет? Сами-то как!» Потрепала нас, будь здоров. Но ну, авиация, молодцы! Такую карусель тут устроили! Половина состава от НРС придется лечить не меньше, чем месяц. Кстати, звездочет там дошел?» Дошел. И не один, а с раненым. Но правда... Что правда? Верек, не молчи. Тут Вербин такого успел насочинять, что к пору к вам в пару БТРов просылать. Все нормально, периметр. Смахнул испарину приемщик, уставившись изумленными глазами на вышедшего из кома неприкаянного, снимающего с руки диагноз. Живой он. Неприкаянный встал со стула, нащупал медальон и выключил Маячок. Звездочет предусмотрительно успел подставить стул, и тот обессиленно опустился. Ну как-то. Бывало и лучше. Но кроме этого, он оказался себе на грудь и покивал головой. Я ничего не помню. Даже имени. Единственное, что осталось в голове, это Севастополь. Там есть уцелевший. Берюк пошел бы грубыми пятнами. Ты думаешь, что он говоришь? Над Севастополем десять лет, как метод пески. А какой сейчас? Год. В погребе повисло напряженное молчание, и было слышно, как палафоном у лампочки жужжит шкарах. «Дела!» – протянул Берук, задавчина поглядывая на звездочета. «Видать, или контузило, или память того, амнезия, или кома», – добавил звездочет, рассматривая непрекаянного. «Год сейчас 2001 от Рождества Христова, и если тебя это интересует, коммунизма все еще нет». Где нет? В СНГ? В каком еще СНГ? Подозрительно прищурился Сталкер. Есть союз Советских Социалистических Республик, СССР который. А про разные СНГ тебе лучше молчать. Целее будешь. А я знаю, что говорю. У нас не особо жалует приверженцев капитализма. Зона не зона, но юсовцы тоже попадались. Нам с лихвой хватило десяти лет. До сих пор стоим на грани войны. Так это Прасковья Павловна сказала, что он как чистый лист, ставил Бирюк. Не помнит, значит, ничего. Вот пусть и будет листом. Все остальное спишем на амнезию. Особистам не стоит знать про всякие там СНГ. Упекут за стенкой правильно сделают. Смекаешь, выспеченный сталкер лишь кивнул. Ну вот и хорошо. А пока пойдем на периметр. И Если там техника жива, возможно, кое-что и снимем с твоего жетона. Идти сможешь... Лист молча поднялся и начал ощупывать глазами пространство. «Потерял чего?» – просил Берег, копаясь в углу. «Автомат?» – без нёка, без рук. Приемщик брезгливо сморщился. «Автомат ему подавай! Весь в лохмотьях! Место живого почитай, что и нет, ветром шатает, а он туда же! Автомат! Чего доброго в этой иронине тебя за зомби бродяжного определят, да и ненароком!» М «Да... В общем, да вот...» Он выложил на стол увесистый сверток. «Комбинезон не новый, но вполне еще ничего. Ты, можно сказать, сегодня во второй раз родился, так? Это, так сказать, мой подарок. Презент». «Бери, бери», — согласился звездочет. «Только за этот самый подарок он с тебя потом три шкуры слупит. Не меньше». «Да я, можно сказать, от чистого сердца», — побагровел приемщик. «Как от себя отрываю? Отдаю последнее». — Вот за это тебя и не любят, звездачет. Больно ты умный. Вот тебе точно обижусь. Ей-богу, обижусь. Ну — Ну-ну. — Что ну-ну? А мне чем прикажешь отбиваться, если пакость вдруг какая? — Берюк, так у тебя сверху целый гарнизон командируется. Это говоришь пакость. Да к тебе любая пакость не липнет. Вот на артефактах расселся и хоть бы хны, даже хвост не отрос. — В общем, у листа пока нет за душу ни рубля, так что автомат я продам тебе, а он потом отдаст, как захочет. — Ладно, давай свой автомат, кровопивец. Приемщик ушел в дебри кладовой и вскоре вернулся с автоматом, с довольным видом положив его на стол. Звездочет скептически взглянул на старый облупленный АКСО. — Берюк, а поприличнее не будет, он же заклинит через три выстрела. Рама все перекошена. Заклинет, не заклинет, бабка на двое гадала, не хочешь, не бери. А поприличнее, его Лысенко на периметре продаст. Да за такую сумму, как ты за него ломишь, я три таких дырокола сейчас в хуторе куплю. Ну и купи, тоже мне, боевая алита спецназа. Звездочет начал серьезно задумываться над тем, чтобы пристрелить приемщика прямо на месте, и, судя по выражению его лица, Бирюк живо сбавил цену. «Ходят тут всякие, понимаешь, ты им последний отдаешь, а они только ищут, чтобы руки на тебе нагреть!» Звездочет скупо ухмыльнулся, смотря на то, как клубнист ловко смотрит выторгованный в режиме стоп берега древних калашников. Амнезия не амнезия, а армия убивает рефлексный уровень подсознания вовсе не зря».